Таблица 2. Некоторые виды рака напрямую связаны с воспалением. Вид рака. Мальт-лимфома. Причина воспаления – бактерия хеликобактер пилори. Рак бронхов. Кремнезем, асбест, сигаретный дым. Мезотелиома. Азбест. Рак пищевода. Метаплазия баррета. Рак печени, печеночно-клеточной. Вирус гепатита В и С. Рак желудка. Гастрит, вызванный хеликобактер пилори. Саркома капоши. Тип 8 вируса герпеса человека. Рак мочевого пузыря. шистосомоз, Рак толстой и прямой кишки. Хроническое воспаление кишечника. Рак яичников. Воспаление органов малого таза. Коррекция тканей. тальк, Рак шейки матки вирус папилломы. Спустя почти 20 лет после новаторской статьи Гарольда Дворога Национальный институт рака США выпустил доклад, посвященный исследованиям воспалений, слишком часто игнорируемых онкологами. В этом докладе подробно описываются процессы, с помощью которых раковым клеткам удается извратить механизмы исцеления. Если иммунные клетки спешат восстановить повреждения, то раковым клеткам воспаление нужно, чтобы поддержать свой рост. Для этого они начинают в изобилии производить те же самые вещества, о которых мы говорили выше – цитокины, простагландины и лейкотриены, без которых невозможно естественное заживление ран. Примечание. Это происходит в начальное производство COX2 – селективные ингибиторы циклооксигеназа вызывающие облегчение боли и воспаления, самими раковыми клетками. COX2 являются ключевыми ферментами, необходимыми для блокировки воспалительного процесса. Конец примечания. Эти вещества действуют наподобие химических удобрений, увеличивающих эффективность воспроизводства, в данном случае воспроизводства раковых клеток. Быстро растущая опухоль использует их не только для собственного развития, но и для того, чтобы сделать окружающие ее барьеры более проницаемыми. Как видите, тот же процесс, который позволяет иммунной системе восстановить повреждения и преследовать врагов по всему организму, обращен теперь на пользу раковым клеткам. Они приспособили его для собственного распространения и воспроизводства – Благодаря воспалению раковые клетки проникают в прилегающие ткани, в кровоток и мигрируя, образуют отдаленные колонии, называемые метастазами. Обычный воспалительный процесс. При повреждении ткани туда устремляются клетки иммунной системы. Они отслеживают и разрушают бактерии, а также стимулируют рост новых клеток и кровеносных сосудов, чтобы зарубцевать рану. Как только ткань восстановлена, процессы прекращаются.